Глава 7 Примерно в то же время Андрей Седов ехал по дороге в сторону Берлина. Навстречу, лязгая гусеницами по направлению к аэродрому Воленберг, двигалась колонна из пяти танков и нескольких грузовиков. Пришлось съехать на обучину и остановиться. Седов не смотрел на проходившие мимо танки. Он думал. Но кто мог предположить, что обер-лейтенант фон Камп так безрассудно попрет на пистолет. Безусловная смелость, но граничащая с идиотизмом. Может, после пережитого ночного кошмара что-то сдвинулось в голове, он утратил инстинкт самосохранения, и теперь его действия непредсказуемы? А если ставка на летчика, сделанная Седовым, изначально ошибочна? Слишком много этих «если» и «может». С другой стороны, обер-лейтенант является ключевой фигурой, только при осуществлении так называемого «мягкого плана». Но велика вероятность силового варианта, сопряженного не просто с расшифровкой, а с почти стопроцентной гибелью всех участников операции. Здесь подразумевается уничтожение неопознанного бомбардировщика путем подрыва мощного заряда. Если Центр пришлет группу диверсантов, то будет полегче. Если придется действовать вдвоем с Максом, то будет гораздо сложнее. Пока они достанут взрывчатку, пройдет время, а времени нет. Еще нужно все скрытно доставить на место и заминировать объект. Возможно, что в этом случае удастся хотя бы в темную использовать Отто, например, для отвлечения внимания охраны и ее нервного командира. Тут Седов неожиданно рассмеялся. Его воображение нарисовало картину. Майор Дамфельд, одетый по всей форме, в офицерской фуражке, обливаясь потом, тащит волоком по земле, мимо обалдевшего от такой наглости гауптштурмфюрера Хайнца, ящик с динамитом. И тут его осенило. При определенных условиях даже такой бредовый вариант осуществим. Например, на опломбированном ящике будет написано, что внутри находится, скажем, мало еще распространенный осциллограф а сопровождать прибор будет какой-нибудь высокий армейский чин или кто-то из близких к руководству рейха конструкторов. В общем, из любого положения можно найти выход. Просто нужно думать, анализировать и еще раз думать. Сделав такой вывод, Седов немного успокоился, запустил двигатель и выехал на дорогу. Колона техники уже скрылась за поворотом. Производимый ею шум по мере удаления становился все тише. «Зачем нужны танки?» — вдруг подумал Седов, уже въезжая в Берлин. «Неужели хотят их использовать как тягачи и просто выдернуть эту штуковину из земли? Довольно грубо, но зато может быть эффективно. Стоп. Если это произойдет, то следом приедет какая-нибудь здоровенная платформа, на которую погрузят это чудо технической мысли, и тут же увезут в такое место, куда ни майор Дамфельд, ни майор Седов уже не проникнут. Надо поторопиться. Разговаривая мысленно с самим собой, Андрей проехал поворот, ведущий к штаб-квартире Абвера. Вместо этого он какое-то время ехал прямо, затем несколько раз свернул в боковые улочки, развернулся на одной из них, через несколько минут выехал на бульвар Унтерден-Линден, и на перекрестке свернул на Фридрихштрассе. Оставив позади одноименную станцию метро, Седов проехал еще метров триста, остановил машину возле табачного магазина и вышел на улицу, при этом громко хлопнув дверцей. Он любил посещать этот магазин, в котором был постоянным клиентом и мог всегда купить нужную марку сигарет. Хозяин хорошо знал табачные пристрастия всегда вежливого майора аббера И, видимо, специально хранил под прилавком несколько пачек любимых Дамфельдом сигарет. А еще на витрине, немного подсвечиваемой лампочкой в 40 ватт, в аккуратных горшках росли кактусы. Большие и маленькие, прямые и раскидистые, колючие и не очень. Их причудливые формы неизменно привлекали внимание прохожих. Многие заходили внутрь, чтобы посмотреть на растения, как говорится, с другого ракурса. А чтобы не обидеть хозяина, покупали еще пачку сигарет или упаковку спичек. Майор Дамфельд не был исключением. Купив сигареты, он иногда тоже подходил к созданным изобретательной природой колючим красавцам и слегка наклонив голову, созерцал их оригинальные силуэты. Хозяин магазина, будучи умным человеком, никогда не вмешивался в этот кратковременный процесс своеобразного единения человека с природой. Правда, вначале его это слегка удивляло. Майор был таким монументальным и основательным. Казалось, что ему противопоказаны даже небольшие человеческие слабости. Но вскоре табачник привык к своему постоянному покупателю, который брал за раз всего одну-две пачки сигарет зато приезжал за ними часто. Это постоянство даже немного льстило хозяину магазина, ведь, как уже упоминалось ранее, майор был очень представительным. И как бы разочаровался достойный торговец, если бы узнал, что майор Дамфельд так внимательно разглядывал не кактусы различных форм и размеров, а сквозь стеклянную витрину изучал окна квартиры, расположенной на втором этаже в доме на противоположной стороне улицы. В этой квартире одиноко проживал убежденный холостяк средних лет. Вместе с ним обитали большой черный кот и песик породы мопс. Каждое утро хозяин выходил с собачкой на прогулку, а кот запрыгивал на подоконник и смотрел им вслед. Такая же картина повторялась и по вечерам. Днем, когда хозяин был на работе, Животные часто вместе сидели на подоконнике и с полусонным интересом наблюдали за происходящим на улице. Узнав издалека по фигуре и характерной слегка раскачивающейся походке своего кормильца, они резко преображались. Собачка бежала к входной двери и садилась возле нее, виляя от радости закрученным в бубле хвостом. Кот же, который был старшим в этой паре, Вытягивал шею и напряженно следил за хозяином, пока тот не исчезал из виду в подъезде. Тогда животное с достоинством, сквозившим в каждом движении, мягко спрыгивало на пол, грациозной походкой подходило к своему четвероногому собрату и усаживалось рядом с ним. Поворачивался ключ в замке, открывалась дверь и входил любимый ими хозяин мобс начинал весело, но негромко тявкать, преданно глядя человеку в глаза. Кот молча подходил и, подняв хвост трубой, начинал ласково тереться о ноги. На обычно флегматичном лице одинокого холостяка появлялась мягкая улыбка. Он садился на корточки и начинал обеими руками гладить своих любимцев. Этот неизменный ритуал соблюдался изо дня в день уже несколько лет. Затем человек вставал, снимал и цеплял на вешалку, в зависимости от времени года, пиджак, плащ или пальто. Шляпу он клал на стоявшую в прихожей тумбочку, обнажая при этом совершенно лысую голову. Человек работал механиком в гараже Абвера, и его звали Макс. Майор Дамфельд купил пачку сигарет, коробок спичек, обменялся дежурными фразами о погоде с хозяином магазина и подошел к стоявшим на витрине кактусам. Аккуратно потрогав, а скорее погладив усеянный колючками широкий мясистый лист, он по привычке слегка наклонил голову и, казалось, погрузился в созерцание этого своеобразного растения. В доме, расположенном на противоположной стороне Фридрихстрассе, в квартире на втором этаже, в центральном окне, наполовину открылась форточка. Затем в окне показался силуэт человека с котом на руках. Отчетливо была видна лысая голова, склонившаяся к уху животного. Постояв так около минуты, человек посадил кота на подоконник, а сам исчез в полумраке квартиры. Кот сначала смотрел в глубину комнаты, затем уставился в окно. Вскоре из подъезда вышел человек в сером пиджаке и такого же цвета шляпе. На коротком поводке в правой руке он вел небольшую собачку, весело вилявшую хвостом. Перейдя улицу, человек привязал поводок к специальному поручню, торчащему из стены, что-то сказал своему четвероногому спутнику и, открыл дверь в магазин, столкнулся на пороге с выходившим оттуда майором Дамфельдом. Обе стороны тут же рассыпались в извинениях друг перед другом. Офицер мягко прикоснулся к локтю человека в серой шляпе и, отступив на шаг, с учтивым жестом пропустил того внутрь. Опять последовали взаимные извинения, прозвучало несколько вежливых фраз, и они разошлись в разные стороны. Дамфилд сел в машину и поехал на службу. Проезжая по пустому переулку, он остановился и закурил. Достав из кармана клочок бумаги, незаметно переданный ему Максом в табачном магазине, Андрей Седов быстро пробежал глазами написанный неровным почерком текст. Центр дал разрешение действовать самостоятельно и по ситуации. Предполагалось, что неопознанный самолет экспериментальный бомбардировщик американцев XB-29 с высокоточным бомбовым прицелом норден Также сообщалось, что в будущей ночью в окрестностях Берлина будет сброшена на парашютах диверсионная группа из трех человек. Указывался примерный район высадки, ориентировочное время и место встречи, а также пароли. Группа поступала под командование и в полное распоряжение майора Седова. Короткая приписка извещала о присвоении данной операции кодового наименования ВАБАНК и грифа чрезвычайной важности. Майор прочитал шифровку еще раз и сжег ее. По дороге в штаб-квартиру аббера он напряженно думал, перебирая и просчитывая в голове различные варианты. Москва действовала очень оперативно. Каким образом Максу удалось так быстро, отправить радиограмму в центр и получить ответ. Седов не знал. Но это было неважно. Седов знал главное. Макс был надежен. А полученные от него сведения абсолютно достоверны. На самом деле все объяснялось очень просто. Починив машину майора Дамфельда, механик как раз к обеденному перерыву вернулся в гараж. Плотно пообедав в столовой, он появился на рабочем месте, и приступил к исполнению своих обязанностей. Но вскоре принялся громко чихать. Глаза покраснели, из носа потекло. Начальник гаража, услышав в своем кабинете на втором этаже непрекращающиеся чихи, спустился вниз и приказал источнику инфекции, как он выразился, немедленно прекратить распространение на вверенной ему территории бактериологического оружия. Источник согласно кивал головой и продолжал насыщать бациллами и всякими вредными микробами атмосферу гаража, и так уже сверх меры, пропитанную парами бензина и различных масел. Обозвав чихающего Макса английским диверсантом, начальник гаража велел ему немедленно убираться домой для прохождения лечения, что и было беспрекословно выполнено о роли небольшой картонной коробочки с нюхательным табаком, лежавшей в кармане внезапно заболевшего механика, начальник гаража, естественно, ничего не знал. Таким образом, когда Седов еще находился на аэродроме, Макс уже вернулся домой. Достав замаскированный в напольной швейной машине «Зингер» радиопередатчик, он по экстренному каналу связался с Москвой и отправил полученную от майора Дамфельда информацию. А через два часа по тому же каналу пришел ответ, успешно переданный адресату из рук в руки в табачном магазине. Итак, после посещения табачного магазина майор Дамфельд поехал на службу, где написал подробный отчет о том, что увидел и узнал за минувший день на уничтоженном аэродроме. Не забыл сообщить и об инциденте, произошедшем между фон Кампом и Хайнцем, и закончившимся стрельбой. Передав рапорт в секретариат, он покинул здание и отправился домой. За прошедший день он порядком устал, причем не столько физически, сколько морально. Требовался отдых. Но наступившая ночь особого облегчения не принесла. Седов ворочился на кровати и никак не мог заснуть. Такой необходимый сон все не приходил. Вот часы пробили полночь. Седов встал с кровати, подошел к окну и отдернул шторы. Затем открыл форточку, поставил пепельницу на подоконник и закурил. Глубоко затянувшись, он посмотрел в окно на звездное небо. «Где-то там». В бескрайней ночной темноте на высоте нескольких километров держал курс на Берлин советский самолет с десантниками. Если самолет долетит до цели, то людей выбросят на парашютах немного восточнее точки назначения. На отдельном парашюте сбросят взрывчатку. При удачном раскладе группа в течение получаса соберется в полном составе, замаскирует парашюты и выдвинется в нужный квадрат. Встреча с десантниками назначена на 9.00. Естественно, учитывая определенную временную погрешность, предусмотренную на случай непредвиденных обстоятельств. Затушив сигарету, Седов вновь лег на кровать и закрыл глаза. Сон не шел. Вместо него нахлынули какие-то скомканные и сумбурные воспоминания. Сначала детство. Улыбающийся мальчик в парусиновой матроске и шортах стоит перед огороженным решеткой вольером. В вольере двое медвежат смешно кувыркаются, играя друг с другом. Звучит музыка, ярко светит солнце, проносятся быстро меняющиеся, как в калейдоскопе, картинки жизни. Мальчик вырос и стал разведчиком, причем достаточно случайно. Мама преподавала в институте иностранные языки и учила его Андрюшу. В 10 классе он, ничем особо не выделявшийся среди сверстников, неожиданно выиграл школьную олимпиаду по немецкому языку. А через два месяца на городской олимпиаде занял четвертое место. Затем поступил в политехнический институт. Однажды после занятий к нему на улице подошел мужчина в неброском костюме и предъявил служебное удостоверение – Сначала Андрей слегка испугался, но мужчина спокойно и доброжелательно представился, назвал ведомство, в котором он служил, и предложил Андрею через неделю прийти на собеседование. Прощаясь, мужчина убедительно попросил молодого человека никому, даже родным, не говорить об их встрече. Всю следующую неделю Андрей размышлял, волновался и даже прогулял пару лекций. Но в назначенный день ровно минута в минуту перешагнул порог сурового государственного учреждения. На этот раз с ним беседовал другой человек, одетый в военную форму и представившийся Николаем Петровичем. Задав несколько рутинных вопросов, военный неожиданно заговорил по-немецки. Андрей отвечал. Они поговорили об искусстве, истории, географии. Два часа пролетели незаметно. — Вы меня не разочаровали, молодой человек, — улыбнувшись, сказал Николай Петрович. — Ваш немецкий хорош. На таком диалекте разговаривают жители Саксонии. Да и кругозор у вас что надо. У меня к вам будет следующее предложение. Рев сирен воздушной тревоги вернул майора Седова в текущую реальность. Он подскочил к окну. По небу шарили лучи прожекторов. Где-то вдалеке забухали зенитки, затем донеслись звуки взрывов. Начался очередной воздушный налет на Берлин.